Разве вы не знаете, что самые гнусные интриги и самые дьявольские козни возникают именно в этих куриных мозгах? Но женщину, государь, женщину, можете повторять это сколько угодно. Вы любите женщин, вы имели несчастье жить под владычеством юбки, и не знаете, что когда женщины суют нос в серьезные дела, с ними надо обращаться как с солдатами, как с рабами. Но, государь, не можете же вы думать, что в этой истории кроется хоть что-нибудь серьезное. Всем этим изготовителям чудес и адептам великого дела следовало бы прописать успокоительную микстуру и холодный душ. Вы не знаете, о чем говорите, господин Вольтер. А что, если я вам скажу, что бедняга была был отравлен как будет отравлен всякий, кто съест больше, чем может вместить и переварить его желудок. Расстройство желудка — это тоже отравление. Говорю вам, что его убило не только обычное обжорство. Под видом паштета из фазанов ему подсунули паштет из орла. Трус. И орел смертоносен, я знаю, но он убивает оружием, а не ядом. Довольно, довольно. Избавьте меня от ваших метафор. Держу стоп против одного, что его отравили. Бедняга Лемитри стал жертвой их нелепых выдумок. Он сам рассказывал, полушутя полусерьезно, что ему показывали выходцев с того света и чертей. Они сбили с толку этот недоверчивый, но податливый ум. А потом, когда он отвернулся от Тренка, своего бывшего друга, они по-своему наказали его. Теперь я, в свою очередь, накажу их. И они запомнят это. Что же касается тех, кто хочет под прикрытием всех этих гнусных мошеннических проделок ткать сеть заговоров и обманывать бдительность законов, тут король захлопнул полуоткрытую дверь, и консуэла уже ничего больше не слышала. После четверти часа тревожного ожидания перед ней, наконец, появился Фридрих, грозный, постаревший, подурневший от гнева. Не глядя на нее, не говоря ни слова, он тщательно закрыл все двери, и когда он подошел к ней, в его взгляде было столько злобы, что ей показалось, будто он собирается ее задушить». Она знала, что в пароксизме ярости он сам, не отдавая себе в этом отчета, обретал зверские инстинкты своего отца и нередко позволял себе пинать сапогами неугодивших ему чиновников. Ламетри смеялся над этими жестокими выходками, я уверял, что такого рода физические упражнения являлись превосходным средством отмучившей короля преждевременной подагры. Но Ламитри уже не суждено было ни смешить короля, ни смеяться над ним. Этот молодой, бодрый, полнокровный, цветущий человек умер два дня назад после застольного излишества. И король, находившийся во власти какого-то мрачного заблуждения, Вообразил, будто смерть Раметри явилась следствием не то ненависти и иезуитов, не то злых козней и магов, бывших тогда в моде. Фрейдрих и сам, хоть он не признавался себе в этом, был во власти смутного ребяческого страха, который оккультные науки внушали всей Германии. «Слушайте меня внимательно», — сказал он Консуэла, испепеляя ее взглядом. Вы изобличены, вы погибли, у вас есть одно средство спастись, немедленно признаться во всем прямо и без отговорок. Консуэла хотела отвечать, но король не дал ей сказать ни слова. На колени несчастная, на колени, вскричал он, указывая на пол. Подобное признание нельзя делать, стоя. Вам бы следовало пасть ниц, не ожидая моего приказания. «Повторяю на колени, или я не буду вас слушать?» «Так как мне совершенно нечего вам сказать», — ответила консуэла ледяным тоном, — «вам не придется меня слушать, а встать перед вами на колени нет».